Глава 12. Пенелопа исчезла. Джек молча сидел на диване, а Кевин прошел в гостиную. Холбрук устроился на полу, скрестив ноги, и чистил свой дробовик. Куда же они могли ее увезти? Ее похитили. В этом нет никаких сомнений. Холбрук начал с предположения, что она ушла с ними по собственному желанию. Что яблоко от яблони, мол, недалеко падает. Но Кевин пригрозил вытрясти из него всю душу, если он произнесет еще хотя бы одно слово, и Холбрук заткнулся. Конечно же, невежливо угрожать учителю, но уважение исчезло, а авторитет Холбрука, как педагога, был уже давно подорван, и Кевин не чувствовал ни вины, ни сожаления. Джек в этом конфликте не участвовал, храня полное спокойствие. Но в конце концов им удалось прийти к единому мнению, что Пенелопу похитили ее матери или какие-то люди по их приказу. Сомневаться не приходилось, потому что выкрали только ее, а остальных не тронули. Если бы это было случайное нападение, их взяли бы всех или убили бы на месте. Это означало, что Пенелопа все еще жива. Кевин надеялся. Впрочем, он не представлял, куда именно они могли ее утащить. Именно это и приводило его в отчаяние. Она может находиться в любом месте. «На видном заводе», — произнес Джек. Кевин остановился и повернулся к полицейскому. «Что?» «Наверное, они увезли ее домой». «Ну, конечно же. Я же сам только что об этом подумал. Неужели этот полицейский умеет читать мысли?» «Ой, ну и тупица же я. Есть много чего другого, о чем надо тревожиться». Причем же здесь чтение мыслей? Мы просто подумали об одном и том же одновременно. Вот и все. При создавшихся обстоятельствах это вполне вероятно, — решил Кевин. «Мы поедем туда», — сказал он, — «и спасем ее». «Как же?» — спросил Холбрук. Кевин посмотрел на учителя. «Че-то я не понял, что это значит «как»?» «А как ты собираешься ее спасать?» «Пройдешь через всю эту толпу. Пройдешь мимо ее матерей. Схватишь за руку и выведешь к машине?» «Я уж что-нибудь придумаю», — ответил Кевин, начиная раздражаться. «Лучше придумай что-нибудь заранее, а то они из тебя лапшу сделают. А в таком случае, почему бы вам мне не помочь?» Холбрук улыбнулся. «Я думал, что ты такой гордый, что никогда об этом не попросишь». Кевин повернулся к нему лицом. «И что, у вас есть какой-то план?» Холбрук засмеялся. «Именно. План». Ты верно заметил. Именно. План.